Глава 41. Оказывается, дьявол носит Армани. От Джексона пришло несколько сообщений: те, которые были отправлены в 6:30, те, которые пришли в 7, и наконец, те, которые он прислал только что. Джексон, опаздываешь? Я сижу за столом в задней части библиотеки. Джексон. Что бывает, если у вампира неправильный прикус? Джексон. На шее у Кушенова остаются следы от бракетов. Джексон. Извини, я не мог удержаться от искушения. Джексон. Как ты? Не заснула? Джексон. Не знаю, заснула ты или заработалась, но я тут нашёл кое-что интересное. Джексон. Напиши мне, когда появится возможность, чтобы я знал, что ты в порядке. Джексон. Скучаю по тебе. Какой кошмар. Я поверить не могу, что забыла о нашей встрече. Мне весь день хотелось поскорее увидеть его, но затем я так увлеклась своей картиной, что это совершенно вылетело у меня из головы. Я говорю себе, что это из-за того, что мой мозг перегружен, и мне совсем не хочется тратить время на поиски способа убить неубиваемого зверя и не погибнуть. Справедливости ради надо сказать, что это кажется вполне допустимым объяснением. Но мне всё равно паршиво при мысли о том, что я обещала прийти, но не пришла. Мой младший братец наверняка переживёт, что ты продинамила его, говорит Хатсон, и в его голосе звучит раздражение, которого в нём не было ещё каких-то несколько минут назад. Тебе надо продолжить работу, ведь сейчас ты в ударе. Несмотря на то, что я выбрала не тот оттенок чёрного, Машинально бормочу я, торопливо набирая ответ Джексону, в котором извиняюсь и пишу, что сейчас приду. Извини, что я так привередлив, но чёрный цвет от Армани весьма специфичен. Вид у него при этом такой, будто он только что съел лимон. Я сую телефон в рюкзак и начинаю убирать за собой, стараясь вычистить всё так быстро, как только могу. Но получается не очень-то быстро. Из-за того, что я столько раз мешала краски. С чего ты вообще взял, что я думала о том чёрном цвете, который используется в бренде Армани? Извини, я просто впервые за время моего знакомства с ним, он совершенно сбит с толку. Как будто он одновременно сказал и недостаточно, и слишком много. Я едва не спрашиваю его, что не так, но потом вспоминаю, что мы с ним не друзья. что он просто парень, засевший у меня в мозгу, и притом не очень-то приятный, и что я, в общем-то, ничего ему не должна. Надо ускориться, пока Джексон не ушёл из библиотеки. Я ожидаю, что Хадсон будет язвить, ведь это его любимое занятие. Но после моего замечания про Армани, он как ни странно молчит. Я этому рада, поскольку это даёт мне возможность сомневаться телеком сосредоточиться на уборке красок и промывании кистей. Я уже почти закончила, когда дверь изо студии вдруг распахивается словно от порыва ветра. В класс врывается холодный воздух. Я резко поворачиваюсь, гадая, какая опасность меня ждёт, и вижу Джексона, который стоит передо мной с чуть заметной улыбкой на лице и странными искрами в глазах. "Прости, прости", говорю я, И бросаюсь к нему, пока он захлопывает за собой дверь. Я так отдалась работе, что забыла обо всём. Я не хотела. Да ладно, не бери в голову. Он окидывает меня взглядом, видит мой заляпанный красками передник, и его улыбка становится шире. Мне нравится, как ты выглядишь. Я тоже оглядываю его и вижу поношенные джинсы и чёрную дизайнерскую футболку. Это взаимно. В самом деле, Он обнимает меня, и я чувствую тепло внутри. Одновременно возбуждающее, успокаивающее и радостное. Я рад это слышать. «От тебя так хорошо пахнет!» — говорю я ему, на несколько долгих секунд уткнувшись лицом в изгиб между его шеей и плечом. «Это тоже взаимно». Он проводит клыком по чувствительному участку кожи под моим ухом. «Очень-очень взаимно». Скажи мне, что ты это не всерьёз, зевнув, говорит Хатсон. Скажи, что это ещё не кульминация вашей искрамётной беседы. Почему бы тебе не вздремнуть? шиплю я на него, отстраняясь от Джексона. Ты готова идти? спрашивает он. Да, сейчас вот только закончу убирать принадлежности. Я снимаю передник, кладу его в шкафчик, затем ставлю на место оставшиеся баночки с краской. 5 минут спустя мы уже идём по туннелям, которые совсем не кажутся мне страшными, когда Джексон шагает рядом, рассказывая о том, что ему удалось обнаружить в магических базах данных. Я потратил большую часть последних полутора часов, ища информацию о том, что собой представляет неубиваемый зверь. Говорит он, когда мы добираемся до круглого зала с куполообразным потолком и громадной люстрой из человеческих костей. За последние несколько сотен лет набралось столько описаний, что можно подумать, будто это не реальное чудовище, а сказочное. И сведения о том, что нас ждёт, когда мы доберёмся до него, добыть очень нелегко. Ясно только одно. Мало кто остаётся жив после встречи с ним. А те, кому это удаётся, описывают его по-разному. «А в их описаниях есть что-то общее?» — спрашиваю я, стараясь сосредоточить всё своё внимание на этом разговоре, а не на том, что сейчас мы проходим неподалёку от того подземного зала, где бывшая девушка Хадсона пыталась убить Джексона и меня. Ну, кроме того, что в конце каждой такой истории все погибают. Может спросить Хадсона, что он помнит о той ночи, но потом решаю, что это не важно. К тому же, Что если он захочет осмотреть то место, где его воскресили? Рассказы и показаы это не моё, особенно здесь, внизу. Я ничего не помню. Тихо говорит Хатсон, шагая рядом с нами и ведя рукой по каменной стене. Он идёт немного впереди, так что я не вижу его лица. Я не подговаривал её, если ты думаешь об этом. Ни о чём таком я не думаю, отвечаю я. Хотя это и не совсем так. Трудно не опасаться Хатсона, когда я здесь, в подземелье, и ещё труднее не злиться на него. Может быть, то, что тут произошло, и не его вина, но нелегко себе представить, что он со своим даром убеждения не сыграл какой-то роли в том, что Лия была так одержима мыслью о его воскрешении. Да, в этих рассказах есть кое-что общее, отвечает Джексон, и его рука обхватывает меня крепче. Наверное, потому что он чувствует мою тревогу. Нельзя вести себя как ребёнок, думаю я, давлю в себе страх и вместо этого сосредотачиваюсь на том, что могу изменить. А что именно? Ты уже выяснил, как отыскать это существо? Я помню, что в пещере он сказал, что этот самый зверь обитает недалеко от северного полюса. Ну почему не в Греции, Египте, Лос-Анджелесе или Майами? Меня устроило бы любое место из тех, где тепло и есть пляжи, потому что после визита к кровопускательнице мне очень хочется уехать подальше от всего этого снега. Собственно говоря, это единственное, с чем согласны авторы всех рассказов, говорит Джексон. Неубиваемый зверь живёт где-то неподалёку от полюса. Похоже, все готовы с удовольствием рассказывать о том, где его можно найти, чтобы планируя свою поездку, Вы смогли избежать встречи с ним. Ещё бы. Я состраиваю гримасу. Находиться на северном полюсе само по себе жесть. А тут ещё это чудище, которое надо убить. Кстати, ты уверен, что оно не проводит март на таити? На лице Джекссона отражается непонимание, затем до него доходит. Прости. Когда мы сделаем это дело и закончим кэтмер Я отвезу тебя куда-нибудь, где солнечно и тепло. Я обещаю. «Я не дам тебе забыть это обещание», — говорю я. «Не могу же я провести остаток жизни на этой чёртовой Аляске». «Мы не обязаны оставаться жить на Аляске после окончания школы. Я знаю, что ты собиралась поступить в университет до того, как погибли твои родители, и ты приехала сюда. Мы и сейчас можем это сделать, если ты этого хочешь». Честно говоря, я не знаю, чего хочу. Это плохо, я знаю, особенно если учесть, что до окончания школы остаётся всего 3 месяца. Но сейчас у меня такое чувство, будто план, имевшийся у меня до гибели родителей, принадлежал какому-то другому человеку. А чего хочешь ты? спрашиваю я Джекссона, поскольку понимаю, что любые мои планы должны включать в себя и моего суженого. Не знаю, был ли у меня вообще какой-то план. Когда ты бессмертен, у тебя куда больше времени на то, чтобы всё обдумать. Особенно если ты принц и живёшь уже пару веков. Позднее надо будет спросить его о том, как растут и взрослеют вампиры, думаю я. Ведь мне известно, что если мерить человеческими годами, то ему всего около 18 лет. Я очень надеюсь, что первую сотню лет своей жизни Он не носил подгузник и не сосал палец. Хатсон прыскает от смеха. Он явно услышал мою последнюю мысль, но не поворачивается ко мне. Я не могу удержаться от улыбки, когда представляю себе двадцатилетнего Хатсона в подгузнике. Это наконец привлекает его внимание, и он оглядывается на меня, подняв бровь. "Да вы извращенка, мисс Фостер". Я заливаюсь густым румянцем, На Джексон, похоже, этого не замечает. Я ещё точно не знаю, каковы мои планы, но для того, чтобы это понять, у нас есть целая жизнь, отвечает наконец Джексон и сжимает моё плечо. Мы выходим из туннелей, проходим через одну из жутких темниц, и когда её дверь с лязгом захлопывается за нами, я наконец расслабляюсь. А что ещё ты узнала об этом чудище? спрашиваю я. Когда мы идём к лестнице, ведущей в библиотеку, мы проходим через комнату отдыха на первом этаже, и хотя некоторые ученики пялятся на меня, их намного меньше, чем было пару дней назад. Может быть, они в самом деле начинают привыкать к тому, что рядом с ними обитает человек-горгулья. Если я сама смогу привыкнуть к той части этого уравнения, которая относится к горгулье, всё наверняка станет куда проще. Оно большое, Просто огромная. Если судить по некоторым описаниям, высотой в 20-30 этажей. И оно очень-очень старое. Это ободряет, не без иронии, говорю я. Любому захочется сразиться с чудовищем размером с гору, которое живёт чуть ли не вечно. Вряд ли оно размером с гору. Скорее, размером с часть горы. А, тогда другое дело. Прикалываюсь я, уже у входа в библиотеку. Но когда Джексон берётся за ручку двери, я понимаю, что витражи снаружи тёмные. О нет. Амка что, закрыла библиотеку, пока ты ходил за мной? Мне так жаль. Не беспокойся, с улыбкой говорит он и быстро целует меня в губы. У меня всё под контролем. Хатсон отступает в сторону, а Джексон открывает дверь и делает мне знак войти. Пройдя несколько шагов, я вижу, что Джексон пригласил меня в библиотеку. не только для поиска и изучения информации, но и на настоящее свидание. Потому что в центре зала накрыт небольшой круглый стол, на котором горят свечи и стоит один из самых роскошных букетов, которые я когда-либо видела. "Ну и ну", говорит Хатсон, неторопливо входя в зал и держа руки в карманах. "Уютно, да? Скажи Джекссону, что я ошеломлён. Ну вообще-то, Ему не стоило это делать.